Следом за Васей вышел Щукин, остановился возле меня, прокашлялся, помолчал, потом спросил в муре припухшие веки от зеленого прозрачного света. «О чем думает лейтенант?» Он стал не спеша свертывать папиросу. «Я всю ночь не спал, прислушивался». «Я тоже», — отозвался я негромко. «Порядочно народу скопилось. Я вот думаю, как из них...» отчаявшихся потерявших дисциплину создать боеспособные подразделения не сломил ли немец в них волю боевой дух веру в свои силы вот чего я боюсь сломить в нас волю и веру немноговато ли чести для противника щукин вопросительно и чуть насмертливо взглянул мне в глаза и затянулся папиросой В утренней свежести дымок был особенно синим и осязаемым. Ведь рад, что народ подходит, ведь мечтал об этом, томился от бездеятельности. Он меня смутил, отгадав мои тайные мысли. Я возразил, но их нужно подчинить, нужно вооружить, накормить. Понимаешь, какая страшная ответственность. Жаль, что нет никого из старших опытных командиров. «Придут старшие командиры? Хорошо», — серьезно сказал Щукин. «Не придут? Будем решать судьбу свою и этих людей сами. Опыт наживается в деле». Политрук легонько подтолкнул меня в бок локтем, подмигнул. «Я же по глазам твоим вижу, что ты рад такому случаю. Ты молодой, здоровый, полный сил и энергии. Вдохни в каждого из них свою веру, свою ненависть, и они пойдут за тобой. Эх, только бы пошли, — подумал я, сдерживая дрожь, и опять ощутил, запела в груди знакомая, подмывающая радостная струна. Подошел стаюнин подчеркнуто аккуратный и подобранный весь в ремнях, козырнул, здороваясь. Даже пристукнул каблуками начищенных сапог. «Надзначьте человека, пусть перепишет всех», — сказал я ему. «Потом разобьем на роты, сделаем, скажем, пока три. Подберите командиров». Я заметил среди пришедших ночью лейтенанта и младшего лейтенанта. Кубиков у одного нет, но отметины на петлицах остались. Поговорите с ними» тут есть два сержанта гривастов и кочетовский оба разведчика ухо злые как черти пускай не подыщит себе по своему вкусу еще человек шесть сами не легче сговоряться лейтенант стаюнин записывал в маленькую книжечку они ранолись создавать роты заметил он не отрывая взгляда от книжечки тут едва наберется на одну нет ни не рано Я посмотрел на Щукина, и он поддержал меня кивком головы. Мы сейчас создадим основу, ядро. Потом будем пополнять. а пополнении придут, лейтенант, я в этом уверен. Но главная трудность, товарищи, в снабжении. Чем будем кормить, где возьмем хлеба? На крылечке появился Чертыханов в нижней, далеко не белоснежной рубахе, с опухшим от сна лицом. Он по хмельному качнулся, почесал расстегнутую грудь и протяжно зевнул. Встретившись с моим сердитым взглядом, Чертыканов лязгнул зубами, прервав зевоту, и тут же скрылся в сенях, уже оттуда скомандовал ежику. — Васька, приготовь мне воды! Через несколько минут Чертыканов появился одетым по всей форме. Обходя избу и оглядывая спящих, Даже перешагивая через некоторых, он громко проворчал. «А, сонное королевство!» Он рассчитывал, что от его голоса бойцы проснутся. «Солнце взошло, а они прохлаждаются, как по нотам. С таким людям разве можно соваться в драку?» Остановился возле бойца, пристроившегося на лестнице. Вася встал рядом, с любопытством ожидая, что скажет Чертыханов. Вздернутый носик мальчишки морщился от сдерживаемого смеха. — Замечай, Вася, только русский человек может выдумать сам себе страшные мучения и с доблестью терпеть их. Гляди, как этот человек изуродовал себя. Страдает, небось, но терпит, спит и в ус не дует. с Закурив, Прокофий выпустил в лицо спящему густую струю дыма. Потом еще одну. Ноздри бойца, учуев запах табака, задвигались. Затем он открыл глаза, попытался встать, но перекладина переломилась, и он рухнул вниз, вскрипнув. — Стой! Держите! Куда? Где я? — На том свете, — Прокофий усмехнулся. Вася, сгибаясь и пританцовывая, икал от смеха. Боец, очевидно, понял, где он и что с ним, сонно хмыкнул. Фу, черт, всякая чепуха лезет в голову. Будто туман меня захлестнул, а туман этот табаком пахнет. Будто, задыхаясь, совсем тону. Дай докурить. Бойцы один за другим подымались молчаливые, угрюмые, отсматривались вокруг. Что готовит им этот новый день, какие испытания? Косились на нас троих, стоящих неподалеку от избы, затаенно, требовательно и с надеждой. Кто-то закурил, папироса пошла из рук в руки, каждому по две затяжки. Один маленький востроносый в очках с железной оправой, должно быть, из писарей, сделал три затяжки и сразу получил по затылку, так что очки соскочили с носа. Смех прогремел внезапно и дружно. громадный и широкоплечий, расставив ноги, пил у колодца воду прямо из ведра. Вода с подбородка двумя струями стекала на грудь, на носки сапог. В это время из-за изгороди, разгребая высокие стебли садовой ромашки, вышел боец, который спал на лестнице, Приблизился к нам. Нагловато ухмыляясь, он выставил вперед ногу носком кверху, подметка сапога была оторвана, в деревянными гвоздями дыру высовывался уголок грязной портянки. Белая с желтой серединой ромашка застряла в сапоге, когда боец шел по цветам. «Видите обмундирование, командиры?» Боец поводил носком, как бы любуясь безобразием своего сапога. — Могу я ходить, а то, пожалуй, и воевать в такой обуви? — Будешь воевать, — проговорил я, стискивая зубы, чтобы усмирить вдруг вспыхнувшую ярость. — Босиком будешь, как твоя фамилия? Боец недоуменный, часто замигал, чуть отступив. — бу Бурмистров, — произнес он, запинаясь, — «То есть, как это, босиком?» Чертыханов, поспешно подойдя, грубовато дернул Бурмистрова за плечо. «Ты куда лезешь?» Выражение лица у Прокофьи было устрашающе. Густой с хрипотцой голос грозил бедой. «Товарищи командиры важные вопросы решают. Как тебе, дураку, жизнь спасти, а ты с рваными сапогами суешься? Где ты их разбил?» В лесу в футбол играл, пни считал. Теперь идти не знаешь как. На веревку взнуздай сапог и уходи. А то вот ожгу по лопаткам, тогда запляшешь. Идем, идем. Я научу тебя ходить по земле, как по нотам. Возмущенный таким насилием, Бурмистров попытался сбросить руку Чертыханова со своего плеча. «А ты что за шишка?» Я не шишка, я солдат, идем, говорю. Бурмистров, видимо, считал зазорным для себя покориться и отступить. Он начал вызывающе припираться с Чертыхановым. Сержант Гривастов, придвинувшись, мрачно бросил. Ну, пошел. Каменное лицо его с дергающимся шрамом на щеке, угрожающе нависло над головой Бурмистрова. Боец недовольно ворча отошел, шлепая оторванной подошвой. Цветок ромашки взлетал белокрылой бабочкой при каждом его шаге. «Видали?» — спросил лейтенант стаюнин указывая на Бурмистрова. «Вот вам моральный облик». Случай с сапогом бойца сильно взволновал его. Щукин спокойно объяснил. «Общеизвестно, то, что создается многими годами, большими усилиями может разрушиться в один день, даже в одно мгновение. Это относится и к дисциплине, в том числе и к воинской. Но я убежден, что таких бойцов немного, хотя они сейчас и в бедственном положении. Да и этот Бурмистров, мне кажется, не такой.